Когда из сундука вынули все мужские и женские платья, показалась другая холстина, прикрывавшая все остальное. Заметив это, зверобой остановился, как бы сомневаясь, следует ли осматривать вещи дальше. «Я полагаю, у каждого есть свои тайны», — сказал он, «и каждый имеет право хранить их». Мы уже достаточно порылись в сундуке и, по-моему, нашли в нем то, что нам нужно. Поэтому, мне кажется, лучше больше ничего не трогать и оставить мастеру-хаттеру все, что лежит под этой покрышкой. «Значит, вы хотите, Зверобой, предложить эти костюмы и ракезам в виде выкупа?» — быстро спросила Джудит. «Конечно. Мы забрались в чужой сундук, но лишь для того» чтобы оказать услугу хозяину. Один этот кафтан может привести в трепет главного вождя Мингов, а если при нем случайно находится его жена или дочка, то это платье способно смягчить сердце любой женщины, живущей между Олбани и Монреалем. Для нашей торговли достаточно будет этих двух вещей. Другие товары нам не понадобятся. «Это вам так кажется зверобой», — возразила разочарованная девушка. «Зачем индейской женщине такое платье? Разве она сможет носить его в лесной чаще? Оно быстро запачкается в грязи и дыму вигвама. Да и какой вид будут иметь красные руки в этих коротких кружевных рукавах?» «Все это верно, девушка. Вы могли бы даже сказать, что такие пышные наряды совсем непригодны в наших местах. Но какое нам дело до того, что станется с ними, если мы получим то, что нам нужно? Не знаю, какой прок вашему отцу от такой одежды. Его счастье, что он сохранил вещи, не имеющие никакой цены для него самого, хотя очень ценные для других. Если нам удастся выкупить его за эти тряпки, это будет очень выгодная сделка мы пожертвуем сущими пустяками, а в придачу получим даже не поседу. Значит, по-вашему, зверобой, в семействе Томаса Хаттера нет никого, кому бы это платье было к лицу? И неужели вам хоть изредка не было бы приятно посмотреть на его дочь в этом наряде? Я понимаю вас, Джудит. Я понимаю, что вы хотите сказать. Мне понятны и ваши желания. Я готов признать, что вы в этом платье прекрасны, как солнце, когда оно встает или закатывается в ясный октябрьский день. Однако ваша красота гораздо больше украшает этот наряд, чем этот наряд вас. По-моему, воин, впервые отправляющийся на тропу войны, поступает неправильно, если он размалёвывает свое тело яркими красками, как старый вождь, испытанный в боях который знает, что он при случае не ударит лицом в грязь. То же самое можно сказать обо всех нас, о белых и красных. Вы дочка Томаса Хаттера, а это платье сшито для дочери губернатора или какой-нибудь другой знатной дамы. Его надо носить в изящной обстановке, в обществе богачей. На мой взгляд, Джудит, скромная девушка лучше всего выглядит когда она скромно одета. Кроме того, если в колонии есть хоть одна женщина, которая не нуждается в нарядах и может рассчитывать на свое собственное хорошенькое личико, то это вы. «Я сейчас же сброшу себе эти тряпки, зверобой!» воскликнула девушка, стремительно выбегая из комнаты. «И никогда больше не покажусь в них ни одному человеку!» Таковы они все, змеи сказал охотник, обращаясь к своему другу и тихонько посмеиваясь, лишь только красавица исчезла. Я, однако, рад, что девушка согласилась расстаться с этой мишурой, ведь в ее положении не годится носить такие вещи. Да она и без них достаточно красива. Уа-тауа -уа тоже выглядела бы очень странно в таком платье. Не правда ли, деловар? Уа-тауа! Краснокожая девушка зверобой, возразил индеец. Подобно молодой горлице, она должна носить свое собственное оперение. Я прошел бы мимо, не узнав ее, если бы она нацепила на себя такую шкуру. Надо одеваться так, чтобы друзья наши не имели нужды спрашивать, как нас зовут. Дикая роза очень хороша. Но эти яркие краски не делают ее более благоуханной.